Глава 7: Лейкоплакия мочевого пузыря. Если вы женщина и у вас часто бывает цистит, и вам довелось пережить цистоскопию, то вы наверняка слышали о таком диагнозе. Лейкоплакия мочевого пузыря – жуткое словосочетание, которым объясняют почти все жалобы. Частые рецидивы цистита, учащенная мочи спускание, жжение в уретре, дискомфорт в области мочевого пузыря и многое другое. Говоря об этой болезни, урологи демонстрируют ужасающие фотографии налета на стенке мочевого пузыря и пугают риском развития рака. Однако проблема это преувеличена. Давайте подробно разберем, что это за болезнь и когда она требует, а главное, когда не требует никакого лечения. Вернемся к анатомии. В самом начале книги мы уже говорили о том, что в мочевом пузыре есть небольшой участок, находящийся между устьями мочеточников и внутренним отверстием уретры. Треугольник мочевого пузыря. Его также зовут треугольником Эльетто, по имени ученого, который впервые его описал. Эта зона анатомически отличается от остальной части. В треугольнике нет складок, А эпителий в нем не переходные как в остальном пузыре, а плоский, не ороговевающий, точно такой же как в шейке матки и влагалище, и видоизменяющиеся под действием тех же женских половых гормонов. Смена эпителия происходит циклически синхронно с фазами менструального цикла. Именно в этой зоне часто наблюдается изменение эпителия, которое во время цистоскопии, выглядит как белый налет. Отсюда и название «лейкоплакия» — «белое пятно». Такая особенность встречается только у половозрелых женщин, крайне редко у девочек и женщин после наступления менопаузы. У мужчин в области треугольника льеттот такие изменения не происходят. Если взять кусочек этой ткани на анализ и рассмотреть его под микроскопом, то мы увидим метаплазию эпителия, то есть превращение одного нормального вида эпителия в другой нормальный вид. Такая трансформация встречается более чем у 80% женщин и не имеет связи с какими-либо заболеваниями. Если делать цистоскопию у одной и той же женщины в разные фазы цикла, то можно заметить, как эта зона меняется в размерах и даже полностью исчезает, без какого-либо лечения. Большинство женщин, никогда не жаловавшихся на мочевую систему, имеют такой участок в области треугольника. Из-за того, что в зоне треугольника слизистая не такая, как в остальном мочевом пузыре, она легче подвергается воспалению и может иметь повышенную чувствительность к веществам, содержащимся в моче. Это зона высокой болевой чувствительности. Если возникает острый цистит, то чаще всего основной очаг воспаления формируется именно в области треугольника. Возникает резкая боль, ложные позывы мочиться. Все это связано именно с особенностями строения этой части мочевого пузыря. В очень редких случаях при частых рецидивах цистита и несвоевременном лечении может возникать особый вид цистита. Псевдомембронозный тригонит он не просто поддается лечению, и в некоторых случаях действительно может потребоваться операция прижигание этой зоны. Почему возникла такая путаница? Почему метаплазию называют то лейкоплакией, то тригонитом? Скорее всего, дело в закравшейся много лет назад ошибки перевода иностранной литературы. Кто-то описал изменения при тригоните, назвав это лейкоплакия, и с точки зрения описания был прав. Он видел белое пятно и имел полное право на подобное название. Описание попало в учебник, а с учетом того, что цистоскопический атлас, большой учебник с изображениями того, что можно увидеть в мочевом пузыре во время цистоскопии в России-1, изданный в 1954 году, Перепечатывание ошибки совсем неудивительно. Кстати, в этом атласе описана истинная лейкоплакия по всей поверхности мочевого пузыря, а не треугольника. Современная наука давно разделила эти состояния. И в настоящее время лейкоплакия мочевого пузыря, когда речь идет об изменениях в области треугольника, считается ошибочной формулировкой. Изменения следует называть метаплазией и расценивать как вариант нормы. Во всех остальных случаях никакого воздействия на метаплазию треугольника, а именно так правильно ее называть, не требуется. Прижигание метаплазии электрокоагулятором, лазером и другими способами не приводит к избавлению от цистита, учащенного мочеиспускания, или жжение в уретре. В лучшем случае ничего не изменится, а через несколько недель слизистая полностью восстановится. Вместе с участком метаплазии, конечно. В худшем зона потеряет свои без того слабые защитные свойства и будет чаще подвергаться воспалению. В некоторых ситуациях именно необоснованное удаление метаплазии становится Толчком для формирования тазовой боли. Очень тяжелого заболевания, которое сложно поддается лечению. А как же рак? Часто женщин пугают, что лейкоплакия мочевого пузыря может переродиться в рак. Тем более, что в медицине действительно существует много предраковых заболеваний с похожим названием. Лейкоплакия шейки матки, лейкоплакия кожи которые, правда, могут быть начальной стадией опасного для жизни заболевания. В мочевом пузыре тоже бывает лейкоплакия. Изменение слизистой оболочки с ороговением и слущиванием клеток там, где этого происходить не должно. Такая лейкоплакия никогда не возникает в области треугольника Льето и встречается в основном у мужчин. Но следует помнить, что это совершенно другое заболевание. Они никак друг с другом не связаны, и путаница возникла только из-за схожего названия. Изменение в треугольнике мочевого пузыря у женщин — доброкачественная метаплазия, вариант нормы. Лейкоплакия в других частях мочевого пузыря у мужчин — потенциально предраковое состояние. Нет никакого смысла — Если вы не участвуете в научном исследовании, определять наличие вируса ВПЧ в области лейкоплакии шейки мочевого пузыря, искать характерные для вирусного поражения изменения в клетках и тем более назначать лечение ВПЧ при таких изменениях. Несмотря на то, что инфекция ВПЧ действительно может быть связана с формированием некоторых видов рака, в том числе мочевого пузыря, В настоящее время выявление вируса в моче и тканях мочевого пузыря не имеет практического значения. Прямой связи с инфицированием ВПЧ и возникновением рака мочевого пузыря не отмечается. Как лечить? Поскольку метаплазия является вариантом нормы, то никакое лечение не требуется. Более того, метаплазию даже не нужно искать. Цитоскопию женщинам с циститом не проводят, если нет оснований подозревать новообразование мочевого пузыря или другие заболевания, связанные с повреждением его стенки. Согласно последним российским и европейским рекомендациям, проведение цистоскопии женщинам до 40 лет при неосложнённом цистите не рекомендуется. Если же мы все таки сделали цитоскопию и обнаружили характерный белый налет в области мочепузырного треугольника – но при этом в данной зоне нет признаков воспаления или новообразований, а шейка мочевого пузыря не болит при осмотре, не стоит обращать внимание на находку. Лучше продолжать стандартное лечение рецидивирующего цистита. Лечение метаплазии не существует, потому что нельзя изменить нормальную анатомию человека. Если же кроме метаплазии в зоне треугольника Видны признаки воспаления, краснота, пузырь жидкости, кровоизлияние, есть боль при пальпации, прощупывании мочевого пузыря, а не поддается стандартному лечению, следует использовать длительные курсы антибиотиков широкого спектра действия и инстилляции в мочевой пузырь веществ, способствующих заживлению и защите слизистой оболочки. Также В очень редких случаях, когда нет сомнений в том, что симптомы и изменения в мочевом пузыре связаны, возможно хирургическое лечение.